Не менее четко выступала о спонтанность больного и при решении мыслительных задач. Например, при установлении аналогии между понятиями. Приводим примеры, как больной решает эту задачу. Надо найти аналог отношения «песня-глухой» для слова «картина». Если песня «глухой», то «картина-галерея». В третьяковке они висят, я там редко бывал. Экспериментатор. Подумайте, как относится «глухой» к песне «больной». Но он ее не слышит, конечно. Ах, вот что. Если слепой, то он не увидит картины. Ну что же, бывает так. Можно прожить и без картины. А то, что он не видит, это плохо. Ему нужен поводы. Да, вот песня. Глухой, слепой, поводы. На этом примере мы видим, как больной может осмыслить задание. Но он, так сказать, вводится побочными ассоциациями. Он даже прибегает к словам, которые в тексте не обозначены. Этому же больному... Была предложена задача на замещение пропущенных слов в тексте. Текст Эбенгауза. Больному предлагался следующий рассказ. Почеркнутые слова вставлены больным. Один человек заказал пряхе тонкие руки. Пряха спряла тонкие нитки. Но человек сказал, что нитки толсты, и что ему нужны нитки самые тонкие. Пряха сказала, если тебе эти не тонкие, то вот тебе другие. И она показала на глубокое место. Он сказал, что не видит От того и не видишь, что они тонки, и я сама их не вижу». Человек обрадовался и заказал себе такие дела, а за эти заплатил деньги. Вместе с тем, этот же больной мог иногда справиться с интеллектуальным заданием, если его стимулировали. Так больному предлагалось выбрать подходящую фразу пословице «Не все то золото, что блестит» из следующих фраз. «Первое — золото легче железо. Второе — не надо судить о человеке по наружности. Третье — самовар блестел, как золото». Больной берет в руки карточку с фразой «Не надо судить о человеке по наружности» и говорит «Вот это будет правильный». Но тут же откладывает ее и берет карточку с фразой «Самовар блестел, как золото». Мотивируя «Да, это тоже подходит, потому что самовар можно так начистить, что он даже лучше золота блестеть будет». Экспериментатор. Правильно ли вы делали? Каков смысл поговорки? Больной. А смысл может быть разным, ведь не всегда о самоваре речь идет, может идти и о людях. «Экспериментатор. Подумайте хорошенько. Смысл-то ведь скрытый. Ведь это пословица. Больной. Подумаю. Да, вот эта фраза больше подходит. Действительно, не надо судить по внешности. Вот эту. Экспериментатор. Значит, вы ошиблись? Больной. А кто его знает? Да, вероятно, ошибся. Бывает, что ошибаешься. Больной не реагирует на замечания экспериментатора, не выражает ни удивления, ни огорчения по поводу допущенной ошибки». Таким образом, приведенная выписка из протоколов эксперимента показывает особую структуру нарушений мыслительной деятельности больного. Они не сводятся к нарушению интеллектуальных операций и являются индикатором более общего, так называемого, радикала его спонтанности, утери возможности регулировать свои действия. Хотя больной может выполнить экспериментальное задание, требующее от него обобщения, например, он смог классифицировать объекты на основании какого-то признака или передать содержание какого-нибудь текста, Однако этот модус выполнения является неустойчивым, легко нарушается и заменяется нанизыванием случайных ассоциаций, которые не перерабатываются и не анализируются больным. Лурия, библиография 124, правильно указывает, что подобные больные не в состоянии систематически анализировать условия задачи. Он говорит о том, что у этих больных отмечается дефект их предварительной ориентировочной исследовательской деятельности. Логический ход суждений заменяется осколками фраз, фрагментарными связями и ассоциациями. Об этом свидетельствуют и данные исследования восприятия описанного выше больного, у которого выступил чрезвычайно любопытный феномен. Больной, не имеющий агностических расстройств, в некоторых случаях вел себя как агностик. Он нечетко узнавал нарисованные предметы, если предметы были несколько затушеваны, нарисованы пунктиром. При настойчивой же просьбе экспериментатора посмотреть внимательно, больной узнавал эти предметы. Аналогичное явление выступило у больного при показе фигур Рубина, при фиксации которых фигура и фон попеременно меняются. Известно, что если процесс смены фигуры и фона долго не наступает, то достаточно обратить внимание испытуемого на возможность такой смены, чтобы он смог произвольно вызывать этот процесс. Наш больной не в состоянии был сделать это. Увидев в фигуре вазу, он не смог увидеть профиля. Что вы, доктор, какие же это лица? Точно так же этот больной не видел никаких образов в пятнах Роршаха. Кляксы какие-то, черные, белые, розовые пятна, больше ничего. Таким образом, нарушение произвольности, невозможность управлять своими действиями выступают у подобного больного при любом исследовании. Аналогичные результаты были получены и у других больных этой группы. Их бездомное поведение в клинике и в трудовой ситуации, отсутствие отношения к своей работе, все это указывает на то, что действия больных не были подчинены личностным целям и не регулировали ими. Выполнение Любого задания, в том числе и экспериментального, предполагает понимание того, какое значение имеет выполняемая работа в данной конкретной ситуации. Выполнение действия предполагает признание средств для работы, но самое главное человек должен уметь оценить, насколько его собственные действия соответствуют поставленной задаче. И чтобы такая оценка могла осуществиться, необходимо, чтобы человек понимал свои цели и возможности, чтобы он действовал из осознанных мотивов. Об этом хорошо сказал уже Сеченов. Когда человек что-нибудь придумывает, или силится что-нибудь вспомнить, все это фигурное выражение, значит мысль, которую он ищет, нужна ему для какого-нибудь дела, иначе он был бы сумасшедший. Дело и есть, стало быть, мотив, определяющий те темные процессы, которые фигурно называются поисками или стараниями придумать, припомнить. Библиография 171, страница 167 Таким образом, Сеченов считает, что мысли и действия здорового человека должны быть направлены делом, мотивом. У описываемой группы больных отсутствовал мотив, ради которого они выполняли то или иное задание. Их действия были в равной степени как бездумными, так и немотивированными. Их поведение не было обусловлено неадекватным отношением к окружающему, ни к себе. Они не осознавали ни своих поступков, ни своих суждений. У них была анозогнозия не только по отношению к своей болезни, но и по отношению к своему поведению. Утеря возможности оценивать себя и других разрушала самым гротескным образом деятельность больных. Она являлась индикатором их грубого личностного нарушения. В заключении анализа о спонтанности нам хотелось бы остановиться на одном, казалось бы, парадоксальном явлении. Нередко вышеописанная сверхоткликаемость сочеталась у больных с тенденцией к персеверации, Симптом персеверации... Был описан Лурия еще в 1943 году у больных с нарушениями премоторной зоны мозга. Выполнив какой-нибудь компонент сложного движения, больные не могли переключиться на другой его компонент. Лурия описывает явление персеверации в двигательной и речевой сферах. Также у больных с массивными поражениями лобных долей мозга. Он пишет, что удержание избирательных следов словесной инструкции оказывается в подобных заданиях настолько трудным, а влияние инертных действий, вызванных предшествующей инструкцией, настолько сильным, что правильное выполнение заданий заменяется фрагментами прежних действий. Библиография 126, страница 207. Мы он исследовался совместно с Розинским, больной, который, проводя движением пальца по направлению реки на географической карте, продолжал это до тех пор, Пока на карте образовывается дыра, начав чертить круг, он продолжает это круговое движение, пока его не остановят. Меняя задание чертить то круг, то дом, мы получали неоформленную смесь того и другого. Дом закругляется, а в круг привносятся детали прямых сторон. Если больной рисовал подряд несколько кружков, то ему трудно было переключаться на рисунок дома. После того, как он нарисовал несколько раз дом, он не может нарисовать круг, а приделывает к нему крышу. Эти персиверации выступали в письме. Больному предлагается написать Сегодня хорошая погода. Вместо этого он пишет се Го-хо-ро-ро, -го, го Шая, Я, -я Пого-да-да. Наряду с персиверациями у этого больного резко выступает откликаемость. Экспериментатор просит его передать спичку другому больному. Больной берет коробку, вынимает спичку и зажигает ее. Требуемое от него действие он не выполняет. Когда больного просят подать стакан воды, он сам начинает пить из него воду. Увидев лежащие на столе ножницы, больной начинает резать покрывающую стол бумагу. Казалось бы, что ситуационное поведение и персеверативная тенденция являются феноменами, противоречащими друг другу. Так как механизмом персеверации является инертность, ситуационное же поведение содержит в себе тенденцию к чрезмерно быстрой смене реакции. В действительности же оба этих противоречащих друг другу феномена, застойность – Персиверации и сверхпереключаемость ситуационного поведения смыкаются. Противоречивость здесь мнимая. Симптом персиверации, так же как и откликаемость, является лишь по-разному оформленным проявлением о спонтанности. Иными словами, оба этих явления являются индикаторами того, что деятельность больного лишена смысловой характеристики и замещается действиями, за которыми не стоит смыслообразующий мотив – Введенная до своего апогея спонтанность разрушает в корне строение деятельности, лишает ее основного человеческого качества личностного отношения и осмысленной направленности, критичности и подконтрольности. Сочетание откликаемости и персевераций мы наблюдали не только с так называемым лобным синдромом. Так, исследуя вместе с ругенштейн больных гипертонической болезнью, мы могли в некоторых случаях и у них отметить это парадоксальное явление. Примечание. Следует отметить, что в психиатрической клинике нередко встречается подобное сосуществование, казалось бы, противоречивых симптомов. Например, при так называемом кататоническом синдроме наблюдают обездвиженность и возбуждение. Конец примечания. Сверхбыстрая откликаемость подобного рода больных на внешние случайные моменты приводила к нарушению их ориентировки. Например, сосед по палате оказался слесарем. Больной считает, что он мастерской. Через минуту он услышал чтение газеты, откликнувшись на него – Он считает, что он в клубе. Тут же больной услышал пение в соседней палате и быстро решил, что он в театре. Каждый отдельный раздражитель определяет ориентацию больного, и таким образом у больного создается какое-то своеобразное прерывистое восприятие окружающего. Откликаемость этих больных, сочетаясь с персеверациями, нарушала и строение речи. Последний забиловала парафазиями, персеверациями. Например, больному Г, гипертоническая болезнь, была показана карточка с изображением петуха. Больной отвечал, что это яблоко. Вслед за этим, когда ему предъявляли очки, он отвечал, это ножка от яблока. Яблоко застряло персеверативно, а слово «ножка» возникло при взгляде на ручку очков. Биренбаум наблюдала подобную откликаемость и склонность к персеверациям у больных с органическими психозами, и в некоторых случаях острого шизофренического процесса. Исследования, проведенные мной вместе с Рубинштейн, показали, что эти нарушения динамичны и приходящие. Мы неоднократно имели возможность убедиться в том, как больные, ответы и поведения которых были предельно нелепы вследствие своей откликаемости с персиверацией, тут же адекватно реагировали на окружающее. Речь их становилась правильной, действия разумны. Персиверации и откликаемость исчезали. Все эти данные заставляют предположить, что механизм парадоксального сочетания откликаемости и персиверации является снижение бодрственного состояния мозга. Резкое сочетание откликаемости и грубых персивераций при любом синдроме обусловлено не одним лишь поражением лобных долей мозга, а что и в этих случаях речь идет об измененном состоянии бодрственности коры. Об этом свидетельствует тот факт, что у больных, у которых описанное парадоксальное сочетание, было бы особенно выражено, локальный процесс был осложнен органическими процессами диффузного характера. мининга, энцефалит абсцесс, хронический сепсис. Следует, однако, отметить, что симптом откликаемости сам по себе носит у больных с так называемым лобным симптомом иной характер, чем у больных с другими органическими поражениями мозга. Больные с диффузным поражением мозга выявляют какое-то пусть смутное отношение к откликаемости, они сами ее отмечают, иногда даже пытаются противостоять ей. Так называемые лобные же больные никогда не замечают неадекватности своих поступков. Несмотря на то, что откликаемость больных при гипертонии носит тоже нелепый характер, за ней скрыта часто попытка ответить на предполагаемый вопрос. Она возникает нередко при трудных задачах и является часто следствием чрезмерного интеллектуального напряжения больного. Откликаемость же лобного больного не вызывается напряжением. Откликаемость больного с диффузным поражением мозга тоже дезорганизует его поведение, но она не является доминирующей. У так называемого лобного больного поведение может внешне казаться не дезорганизованным, однако именно откликаемость по существу определяет его поведение. Сопоставление откликаемости больных обеих групп дает некоторые опорные пункты для дифференциально-диагностических вопросов, но кроме этого практического значения постановка и выяснение этого вопроса имеют еще и теоретическое значение. Это сопоставление показывает, что отвлекаемость может стать доминирующей линией поведения, определяющей поступки и действия больного только в том случае, когда у больного изменено отношение к себе и к окружающему, когда он не может отнестись к своим поступкам критическим, когда у него нет их оценки. Следовательно, только при наличии грубого личностного распада откликаемость, которая является характеристикой сниженного бодрствования, дезорганизует поведение больного. У больного с диффузными органическими поражениями Может появиться готовность к недифференцированной реакции, но лишь благодаря изменению строения сознания больного, выступающему в виде аспонтанности, эта готовность превращается в стойкий распад целенаправленной деятельности. Для того, чтобы оказалось нарушенным столь сложное социальное образование, каким является человеческое поведение, Для того, чтобы перестали действовать высшие социальные мотивы, чтобы человек перестал существовать как сознательная и созидательная личность и подчинялся калейдоскопу впечатлений, необходимо грубое изменение в сфере человеческих потребностей, мотивов и сознания. Только при нарушении критического подконтрольного отношения к себе и к окружающему возникает невозможность осознать этот калейдоскоп впечатлений, теряется способность противостоять ему. Библиография 87-я. Это подтверждают и данные Хомской, библиография 191, изучавшая роль лобных долей мозга в регуляции процессов активации с помощью методики вызванных потенциалов. Оказалось, что у здоровых испытуемых во время исполнения какого-нибудь интеллектуального действия возникает изменение биоэлектрической активности в лобных отделах мозга, так называемые волны ожидания, которые исчезают при переходе человека к спокойному состоянию. Эти данные соответствуют результатам, полученным Грей Уолтер, 1966 год, и Ливановым, 1966. У больных же с поражением лобных долей мозга подобные волны ожидания не вызывались. Хомская отмечает, что поражение лобных долей мозга сопровождаются нарушениями всей системы регуляции процесса активации, особенно тех форм, которые осуществляются с помощью речи. Библиография 191.